Ты опоздала. На миг опоздала. Моё сердце покрылось коркой льда. Я от жизни устала. От любви я устала. Моя запоздалая мечта. Сильный голос певицы звучал в притихшем зале оперного театра столицы Альвана Третон. Театр был построен традиционным способом, и Рива, стоящая на сцене перед партером, видела, как зрители в первых рядах утирают слёзы. Мощная энергетика песни пронизывала каждую клеточку. Рива много раз пела "Запоздалую мечту". Бывало даже несколько раз за концерт, когда зрители заказывали её на бис. И каждый раз сердце трепетало от бесконечной грусти в простом, нежном мотиве. Публика долго аплодировала. Рива низко кланялась, улыбалась сквозь слёзы и была счастлива по-настоящему. Её место здесь, на сцене, перед благодарной, восторженной публикой, которая сейчас ей рукоплещет, и больше ничего не нужно: ни денег, ни славы, ни подарков, только светлая, солнечная радость на лицах людей, блестящие глаза, распахнутые навстречу сердца. На традиционный после концерта банкет были приглашены немногие. Честь быть представленными миссис Холланд и её мужу удостоились самые избранные. Как всегда после концерта Рива пребывала в приподнятом настроении, но она некоторое время отстал. Сколько он заработал, толкнув билеты на чёрном рынке, Рива не знала, да и не хотела знать. На время она будет освобождена от его просьб, и это радовало гораздо больше, чем новое концертное платье. Рива подозревала, что её муж нечист на руку. Он не гнушался контрабандой оружия и запрещённых наркотиков. У него были связи с мафией. Однажды Дана спросила Риву: "Знать ли та, кто сидел на её концерте в первом ряду посредине в лиловом костюме от Альвара Бенсони?" Рива на вопрос пожала плечами: "Мистер Анноре Горток", прошептала Дана. самый богатый человек преступного мира. И сейчас на банкете в гостинице Риц, ноa занимался тем, что очаровывал публику. Журналисты переметнулись к словоохотливому балагуру, покинув Риву, так и не добившись от неё ничего интересного. Рива облегчённо выдохнула и взяла бокал с шампанским. Старушка, земля такая скучная планета, распинался муж. Что там может быть интересного? А вот ваша планета настоящий рай. Если бы я знал, что здесь живут такие очаровательные, умные. Голос ноза тих вдали, и Рива отхлебнула шампанского. Что он за тобой таскается по концертам? фыркнула Дана рядом. На него это не похоже. Он выполняет наши договорённости, беспешно откликнулась Рива. Перетягивает на себя внимание прессы, очаровывает, элистит, подыгрывает, делает то, чего я не умею. Дана только скептически скривилась. Она немного ревновала, но они частенько цапались за первенство в организации концертов. В начале карьеры, когда Рива только-только начинала выступать на большой сцене, Ноа ей очень помог. Именно он договаривался о мероприятиях, знакомил с композиторами, писателями, балетмейстерами. занимался и её программой, и концертными платьями. Единственной и самой серьёзной проблемой оставалось то, что на Ноа нельзя было положиться. В самый ответственный момент оказывалось, что Ноа улетел с очередной красоткой развлекаться или ушёл в запой. Да и денег после Ноа почти не оставалось. Всё уходило на погашение его долгов. Дана спасла ситуацию, взяла в свои руки организацию концертов Наняла помощников, звукорежиссёров, продюсеров. Поставила, но перед фактом, что часть денег будет уходить на оплату их услуг, часть на рекламу, часть на концертные платья. Больше увы, выторговать не удалось. А госпожа Холланд, криви обратилась молоденькая девушка, Риви показала, что она её видела возле президента, наверное, его дочь. А вы тоже из земли? Нет. Улыбнулась Рива, и ни разу на ней не было. В глазах девушки промелькнуло разочарование. "Но мой папа говорил, что семья Холланд аристократы из земли", произнесла она. "Древняя, уважаемая фамилия. В моём случае они ошиблись по части аристократизма", мысленно хмыкнула Рива. "Мой муж действительно родом из земли", ответила она, улыбнувшись и лукаво добавила. Вам просто необходимо с ним поговорить. Он может рассказать столько всего интересного. Девушка послушно кивнула и отправилась искать истинного аристократа. Уважаемые гости, в зале раздался громкий голос президента Альван вместе Рашона Борка. Я хочу поднять этот бокал за нашу прекрасную гостью, величайшую певицу современности, талантливую и очаровательную Ривальдину Холланд. Зал взорвался аплодисментами. Рива вышла вперёд, глазами поискала Ноа. Он любил такие вот пламенные дифирамбы и старался держаться поблизости от знаменитой жены. Но его видно не было. Наверное, дочь президента его так и отыскала. Подарком для госпожи Холланд от её благодарных слушателей планеты Альван станет Президент выдержал паузу. Рива мысленно застонала. Только не говорящая птица Рухман, как была в прошлый раз, или чистокровный с какого-то земли. Такие подарки стоили ужасно дорого, но ещё дороже было заботиться о них. В итоге и птица, и лошадь были отправлены в дар национальному зоопарку на Гриз. Из-за спины президента вышел официант-андроид с подносом. Рива присмотрелась. Слава богу, не живое. На подносе стоял не маленький, вместимостью около полулитра хрустальный бокал. Ярко сверкавший в свете люстр, бокал был резной, увитый золотыми нитями и инкрустированный драгоценными камнями. Произведение искусства, а не сосуд для питья, ручная работа наших местных умельцев, похвалился президент. Рива была очарована Она обожала красивые вещицы, и когда позволяли финансы, баловала себя. Покупала бездилушки маленькие фарфоровые статуэтки, акварели и разные шкатулки. Своего дома у неё не было, поэтому она везла покупки к Дане в офис. Вскоре у той приёмная превратилась в маленький музей, но Дана не жаловалась. Клиентам очень нравилось рассматривать коллекцию. Президент со своим бокалом подошёл к Риве. Тут же вынырнул официант с открытой бутылкой шампанского. "Позвольте", произнёс Шон, забирая у Андрояда бутылку. "И я сам налью вам". Пенный напиток заиграл в драгоценном бокале, сделав его ещё более праздничным и сверкающим. Даже жаль было выпивать такую красоту. Риве и мужчина скрестили свои бокалы. Раздался нежный и мелодичный звон. За Ривалдину Холланд Громко воскликнул президент и пригубил напиток. Рива поднесла бокал к губам. Он был достаточно тяжёлым и неудобным. Сколько же здесь камней из золота, мелькнула мысль. Дорогая, вдруг неожиданно за спиной раздался голос Ноа. Пьёшь без меня? Рива резко обернулась, но не рассчитала расстояние. Ноа стоял слишком близко. Локоть упёрся в грудь Ноа, и кисть с бокалом наклонилась. Шампанское пролилось на пол. Часть напитка скользнула по подолу платья, и Рива почувствовала, как наге стало мокро. "Какая ты неуклюжая", шутливо попинял Ноа. Рива хотела сказать, что не нужно было так близко подходить, но ноги вдруг стало горячо и больно, словно её поджаривали на медленном огне. Рива тихонько зашипела сквозь зубы. Боль усиливалась. приподняла подол, но из-за платья ничего не увидела. "Госпожа Холанд, что с вами?" встревоженный голос президента послышался справа. "Больно", простонала Рива. "Нога". Но подхватил падающую жену